Глава пятнадцатая. Она или нет? Анмар. Рена уснула первой. Раздеваться она не стала, да еще и предпочла отодвинуться от меня на максимальное расстояние. Это противоречило нашему договору, но я не стала возражать. Она и так сегодня позволила мне куда больше, чем можно было рассчитывать. Когда мы сидели с ней в магической ванне, я думала, что новоявленная Хаити смутится, заортачится... Или хотя бы будет напряжена настолько, что ничего не почувствует. Но не угадал. Рене определенно нравилось то, что я с ней делал. А музыка ее с т о н о все в сильнее пробуждала мою застывшую душу. Это было так знакомо, так безумно заводило, что я едва мог себя контролировать. За всю мою жизнь лишь с одной девушкой я умудрялся терять контроль. С моей энеремией. Лагерь давно уснул, и лишь караульные несли службу по периметру магической охранной сети. Завтра предстоял очередной сложный день, длинный переезд со множеством опасных участков, и всем следовало хорошенько выспаться. Но мне не спалось. Я долго лежал, слушая дыхание спящей рядом девушки и привычно п р о к р у ч и в а л в голове события прошедшего дня. А его можно назвать поистине знаковым, переломным и очень важным. Когда Рэна вдруг вздрогнула во сне, я просто притянул её к себе ближе и обнял. Она же как-то сразу успокоилась. прошептала Мар, обхватила мою руку и воткнулась с нее носом. Я п о г л а д и л ее по волосам и обнял чуть крепче. Теперь у меня почти не осталось сомнений, что рядом со мной именно моя Мия. Зато вопросов стало еще больше. Но не к ней. Она не сможет дать ответов и на половину из них, потому что в этой игре ей явно досталась роль пешки. Реальных доказательств у меня все еще не было. Сама она тоже не признается. По крайней мере, сейчас. И все же рядом со мной спала именно Мия, и я снова начал чувствовать ее душу. Нет, это пока лишь были отголоски былой связи, но ведь они были, и проснулись они в момент нашего поцелуя. На самом деле, коснувшись после ритуала губами губ своей Хаити, я был разочарован. Ее поцелуй был совсем другим, чужим, ничем не напоминающим поцелуй Мии. Рена не доверяла мне, боялась происходящего, она была напряжена и растеряна, но все же я не отступил. А она неожиданно ответила. Открылась мне, даже позволила коснуться языком кончика ее языка. И в этот самый момент во мне что-то изменилось. Я будто вернулся в прошлое, в тот самый дождливый вечер, когда впервые поцеловал свою принцессу. Так же осторожно, неспешно, боясь напугать. И тогда она тоже ответила, заставив меня потерять голову от счастья. И все же поцелуй Рены был другим. В нем чувствовалось отчаяние, решительность, надежда. Она открывалась мне, показывая свою душу, пробуждая при этом мою. А ее слова о том, что это было лучшим, что произошло с ней за последнее время, отдались во мне неожиданной горечью. В тот момент я видел перед собой Мию. И пусть логика еще заставляла искать доказательства, но моя израненная душа, пробужденная этим поцелуем от долгого сна, уже ни в чем не сомневалась. Вот только если я скажу Ренни, что зная, кто она... Это все испортит. А Неремия ведь не помнит меня. Считает придурком, который развязал войну из-за ее отказа. Да я бы и сам считал себя недалеким идиотом, если бы не знал всей правды. Потому пока мы все оставим как есть. По крайней мере, до тех пор, пока я не выясню, как ее заставили меня забыть. И кто так искалечил ее душу. Да, мы оба изменились. Беззаботного, самоуверенного Мара все же убили в тот роковой день. Но, кажется, и Мию постигла та же участь. Нас прежних давно не было. А мы нынешние — это совсем другие люди. Несмотря на это, наши души продолжают тянуться друг к другу. С ней я снова начинаю испытывать простые человеческие эмоции. Так, может, и она сумеет исцелиться рядом со мной? Что я чувствовала теперь рядом с Реной? Как ни странно, спокойствие. Мне нравилось ее обнимать, нравилось в дыхать знакомый запах ее кожи и лаванды, нравилось само осознание того, что она рядом. Но той безумной страсти, которая царила между нами раньше, уже не было. Да, мои эмоции начали просыпаться. И сейчас я чувствовал себя в сотни раз более живым, чем неделю назад. Но это были лишь отзвуки того, что когда-то испытывал Кмия. А жалким эхо был их чувств. Уснуть рядом с ней получилось удивительно просто. Ее ровное дыхание и мерный стук сердца постепенно убаюкали мое уставшее сознание, и я незаметно для себя погрузился в сон.